Глава сорок шестая. Милада. Проводя по гладким волосам расческой, я сидела перед зеркалом и думала о вчерашнем разговоре на кухне. Глеб не стал открывать мне глаза на правду, выкрутился, сказав, что просто озвучил общеизвестный факт. Тихомиров забыл, что я его неплохо изучила за то время, что мы были вместе. Как только он отбыл, я пристала к Ваньке с р а с с п р о с а м и Вань. Глеб ведь не просто так намекнул маме о слухах. Негромко спросила я, прикрывая дверь кухни. Не хотела чтобы мама подслушала наш разговор. в а р и с и д е л а у д р у г а на коленях, шлепала детской ложкой по тарелке. Это было предупреждение? Продолжала выыпытывать у Вани правду. Вижу что он не хочет говорить. Только не врим не. К чему эта просьба? Будто он когда-то лгал. Глеб не хотел, чтобы ты знала. Упрямо смотрит на меня, пытается взглядом заставить отступить. Как же, чтобы я себе посадила нервную систему, гадая, что происходит за моей спиной? Я еще не отошла от новости, что мы живем в доме, который принадлежит Тихомирову. Рассказывай. Протягиваю Варе бутылочку с водой. Стеша распускает по городу слухи о Глебе. Стараясь не показывать, что ему неприятно поведение моей матери. Какого рода слухи? От того, что сильно хмурюсь, тянет виски. Лада, твоя мама не щадит его репутацию. Рассказывает, что он бабник, что в браке ты устала от его измен, бросила тебя беременную. Он жесткий бизнесмен. С ним не стоит вести дела. В Москве у него почти не осталось партнеров, потому что всем и з в е с т н о о его нечестности. Сухим тоном быстро перечисляет Ванька то, что успел запомнить из кучи грязи, которую мама вылила на Тихомирова. А я сижу на стуле и обтекают с т ы д а и с п ы т ы в а е м о г о за свою мать. Взрослая женщина отворит такую дичь. Как же внутри меня разрывает от негативных эмоций. Кто бы только знал. Вряд ли у нее получится испортить репутацию Глеба. Не сомневаюсь, что всем его партнерам отлично известно, кто такой Глеб. Сообщить о том, что он бабник, все равно, что натравить на него охотниц на богатых мужиков. Те спят и видят, как с а т ь любовниц е й какого-нибудь денежного мешка. Неважно, сколько ему будет лет, женат он или имеет кучу любовниц, лишь бы затесаться в их ряды. Неприятно осознавать. но очень многие девчонки моего поколения рассуждают не так, как я. Для них поиск папика работа. Они специально худеют, питаясь только брокколи, обезображивают свои лица, теряя всякую индивидуальность, с одной единственной целью найти богатого мужа. Но если не мужа, то хотя бы любовника. И вот всю эту свору отчиживающуюся в салонах Она натравила на Тихомирова. Вряд ли мама думала, что женщины начнут его избегать. Не смогу никогда понять логику ее поступков. Сначала делаем, потом думаем. С таким лозунгом она идет по жизни, и мне за нее стыдно. Вот зачем она себя еще больше унижает. У Тихомирова служба безопасности не просто так зарплату получает. Он уже после первого сигнала знал, что происходит за его спиной. Она не понимает, что он может легко размазать всех нас за такие выкрутасы. С любой другой он так бы поступил. Мама должна быть благодарна судьбе за то, что Варя его дочь. Он не станет жестко наказывать, но и предупреждение его не стоит игнорировать. Придется вновь поговорить с родителями. Морально подготовиться к такому разговору невозможно. Он будет неприятным и сложным, какие бы слова я ни подобрала. Придется говорить при папе. Надеюсь, хоть у него получится купировать мамину мстительность. Она из-за этой черты характера чуть не развелась с отцом. Теперь объект ее нападок Тихомиров. Не может простить ему унижение. Но если ты такая гордая, откажись от благ, которыми ты пользуешься благодаря Глебу, а не кусай руку, которая тебя кормит. Неужели такие простые истины? Нужно объяснять. Погрузившись в свои мысли, я что-то увлеклась расчесыванием своих волос. Отложив расческу, поднялась с пуфика и поспешила переодеться. На футболке после кормления малышки остались капли супа. Варя спит в своей кроватке. Теперь я спокойно могу ее оставить. Глеб вчера поднял и закрепил бортики. Загорелся экран мобильного телефона. Сегодня я не забыла поставить его на беззвучный режим. Я подъехал, выходи встречать. Пришло сообщение от Альберта. Иду, отправляю ответ, а сама еще не успела натянуть штаны, схватив первую попавшуюся под руку л а с и н ы Через минуту я уже спускаюсь по лестнице на первый этаж.